Вопрос 235. Как проверить, настоящий ли я мужчина? Предлагаю тест. Тест «настоящий мужчина» — это... Итак, каждый может оценить свои способности и возможности, причем ни в коем случае не принимая этот тест за критерий. Первое. Когда женщина бросает вам упрек в том, что вы мало уделяете ей времени, вы... А. С чувством собственного достоинства отвечаете, что дело у вас всегда на первом месте. Б. Думаете, что упрек заслужен, и решаете последить за собой. В. Удивляетесь. Этого не может быть. Вы и так все свободное время и часть рабочего уделяете ей. Второе. Домашнее хозяйство – нуднейшая вещь. Но ведь кто-то должен выполнять эту работу. А. Мать или жена. Это чисто женское дело, а вы на кухню не ногой, у вас и так дел по горло. Б. Вы бы и рады помочь, но как-то неловко. Ну что в самом деле, здоровый мужик и стирает белье. Но в пределах допустимого вы стараетесь облегчить женщине ее труд. В. Вы не понимаете, как можно делить работу по дому. Все делаете вместе, с радостью и без ворчания выполняете свою долю. Третье. Женщины имеют обыкновение значительную часть жизни проводить у зеркала. А вас? Интересует ваша внешность? А. Женщина пускай себя вертится около зеркала. Не можете сказать, что это приводит вас в восторг, но тут уж ничего не поделаешь. Мужчина — это другое дело. Ему просто некогда заниматься подобной ерундой. Гардероб вас тоже не волнует. Что есть, то и носите. Б. Конечно, не столько, сколько жена, но у зеркала вы тоже задерживаетесь. Вы считаете, что внешний вид должен быть привлекательным, но не вызывающим. Самое важное – это мера и вкус. В. Какой там вкус? Главное, чтобы было модно и побольше. Если кому не нравится, то только отсталым ханжам. Четвертое. Если вдруг, не приведи бог, вы останетесь без женской опеки, то вы А. Окажетесь в трудном положении Конечно, об уборке квартиры, мытье посуды, пришивании пуговиц и речи быть не может Вы предпочтете пустить все на самотек Б. Сможете и приготовить себе вкусное блюдо, и грязью не зарасти, и на работу приходить в чистой рубашке Хозяйственные проблемы – это не беда Но без женщины все равно плохо. В. Говорите себе «Подумаешь, обойдусь» и действительно обходитесь. В вас скрыты просто неоценимые таланты домохозяина. Пятое. Каким должен быть современный мужчина? А. Просто никогда не задумывались над этим. Вероятно, он должен обладать всеми качествами, которые уже присущи вам. Б. Он должен быть и сильным, это просто обязательно, и умным. Дураков никто не любит. В. Главная сила. Остальное приложится. Пол у вас какой? Правильно. Вот исходя из этого, вы и действуете. Шестое. Имеете ли вы фотографию любимой женщины? А. Она вам не нужна. О женщине вы задумываетесь лишь тогда, когда она рядом. Мужчина не должен быть привязанным к юбке. Б. У вас есть снимок вашей любимой, и находится он на книжной полке. Но когда вы ссоритесь, он перекочевывает в ящик письменного стола. В. Вы всегда носите фотографию с собой, часто смотрите на нее, показываете друзьям. 7. Как часто вы делаете женщинам подарки? А. К 8 марта дарите цветы? А на день рождения целуете в щечку и говорите «Подарок за мной», забывая об этом на следующий день. Б. Поздравляете ее во все праздники и никогда не забывайте годовщины знакомства и свадьбы. В. Дорогие подарки вы дарите лишь когда есть повод, но цветы как можно чаще. Вам нравится доставлять эту радость женщинам. 8. У мужчин, как правило, своя философия по поводу измены. К какой из этих трех групп вы относите себя? А. Следуете старой поговорке. Когда изменяет муж, это плевок из семьи. Когда изменила жена, это плевок в семью. Допустим, я люблю жену и случайно изменил ей. Ничего страшного, ведь моя любовь не пострадала. Б. Старайтесь не изменять, но элемент случайности есть. Женщине простить трудно, но можно. В. Невозможно простить предательство. Я просто не знаю, что сделаю, если жена мне будет неверна. Самому мне даже мысль противна об измене, если я люблю. Девятое. Трудно составить правильное представление о рыцаре, если не знать его отношений с дамой сердца. Итак, А женщина вас интересуют, когда вы не устали, в хорошем настроении и не голодны. Б. Женщины занимают определенное место в вашей жизни. Жену или знакомую в лице очаровательной женщины, доброго друга и верного спутника трудно заменить мужчине. В. Без женщин прожить невозможно. Насколько жизнь была бы скучна и однообразна, если бы вокруг вас постоянно не находились обладательницы прелестных глазок, милых улыбок и стройных ножек. Чем больше женщин, тем лучше. А. 10. Б. 5. В. 3. Более 65 очков. Вам кажется, что именно таким и должен быть настоящий мужчина. Прямолинейным, пусть даже грубоватым, по отношению к слабому полу, исполненным равнодушием, некоторого пренебрежения и страшно деловым. Нет слов, некоторые качества заслуживают одобрения, но что касается остальных, скорее это похоже на примитивность. Кстати говоря, в житейском плане вы достаточно беспомощны. Вам хороший совет. Приглядитесь к себе повнимательнее и попробуйте пересмотреть свои взгляды на жизнь и на свою персону, Тогда все встанет на свои места. От 45 до 65 очков. Надо сказать, вы ни в чем не уступаете героям рыцарских романов. Скорее даже им есть чему у вас поучиться. Рассудительность, деловитость, а к тому же почтение и внимательность к прекрасной половине присущи далеко не всем. Помните только, что мужчина не потеряет ни капли своей мужественности, если будет еще нежнее и заботливее к любимой женщине. Что до остальных, им будет достаточно просто сочувствие и отсутствие грубости. До 45 очков. Нельзя оспорить, что человек вы мягкий и симпатичный. Вероятно, в друзьях и знакомых недостатка нет, всем нравится ваш легкий характер. Только не слишком ли он легок? И, конечно, женщины достойны поклонения и любви, но не сразу все и не в таком количестве. Относитесь ко всему немного серьезнее, в том числе и к чувствам. Вам совсем не мешает вспомнить, что мужчина – это глава семьи, кормилец и защитник. Если к вашему хорошему характеру прибавить чувство ответственности, вы от этого только выиграете.